Глава 11. До Рождества оставалось всего два дня. Саша закупила подарки, продукты для рождественского ужина и выкладывала все в холодильник, когда раздался звук ключа в дверях. Она продолжала разбирать покупки, когда услышала тихое покашливание. Обернулась. В дверях кухни стояла пожилая сеньора в брючном костюме с коротко остриженными русыми волосами. Саша ойкнула, сеньора засмеялась. «Простите», по привычке отперла дверь своим ключом вы александра я петра петра дини мать луки саша снова ойкнула не пугайтесь мы не будем вам мешать франческо мой муж уехал за вином а я решила завести кое какие продукты саша закивала все еще не говоря ни слова наконец она пробормотала очень приятно сеньора моль тулейта пьячерий мио и зовите меня петра «Так вот мы решили никого не стеснять, а пригласить вас в Риджело, раз уж мы там всерьез обосновались. Я уже приготовила все для рождественского ужина, что мы будем толкаться здесь на кухне? А после ужина вы можете вернуться во Флоренцию или остаться ночевать, как хотите». «Нет уж», — ответила Саша, — «это ваш дом, поэтому никаких стеснений. Давайте встретим Рождество во Флоренции». Галина улетела домой. Они с Сашей договорились поддерживать отношения, но, как всегда, в таких случаях обе знали, что будут поздравлять друг друга с праздниками, изредка посылать красивые картинки, и на этом все закончится. Ведь кроме этой истории у них не было ничего общего, ни с кем из случайных товарок по расследованию дружба не получилась. Хотя одно исключение было. Саша уже отправила красивые поздравительные открытки сеньоре Пенелопе, и сеньоре Николетте в далекие горные деревни Базиликаты. Однажды она обязательно навестит очаровательных пенсионерок, но сделает это одна. Прекрасная и таинственная Лукания навсегда останется землей Карло Балььери. Никому другому там места не было. Рождественский ужин удался на славу. Лука перестал дуться, а сеньора Дини приготовила традиционные флорентийские рождественские угощения. Креспелы, Аристу, Стол ломился от оливок, тосканских сыров и колбас. В холодильнике ждали своей очереди крохотные пельмешки-капеллини, которые принято подавать в бульоне на следующий день. Блинчики Криспеллы таяли во рту. Их шпинатная начинка спасала от переедания, оставляя место для горячего. А почему это мясо в духовке так называется? Ариста. О, это давняя история. Ариста стала родоначальником нынешних панини. Это блюдо родилось во Вселенском соборе, где католическая и православная церковь собирались решать вопрос об объединении, а проходил собор во Флоренции. Легенда рассказывает, что греческий епископ Виссарион, попробовав жаркое из свинины, которое по традиции вкладывалось в хлеб, воскликнул по-гречески «Аристо», то есть «превосходно», до сих пор флорентийские панини со свиной корейкой, горчицей, листьями салата и помидорами носят это название. А греческий православный епископ, кстати, превратился в католического кардинала. Засмеялся Лука, стал кардиналом-епископом Фраскати. Думаю, он так и не смог расстаться с нашей кухней. ди Динатали, рождественская полено традиционный сладкий рулет, залитый шоколадом, еле успел появиться на столе, как исчез в желудках присутствующих. Но на этом десерте Петра не остановилась. Она напекла целый поднос ричарелли, обожаемых Сашей миндальных пирожных, нежных и ароматных. Но их пришлось оставить на следующий день. Во всяком случае, Саша не могла уже съесть ни кусочка. Она все еще чувствовала себя немного неловко, ведь с родителями Луки встретилась впервые. И хотя праздничный ужин прошел весело и тепло, она никак не могла расслабиться. Профессоресса Дини оказалась интеллигентной, образованной дамой, с которой Аделе Делла ланте обязательно нашла бы общий язык. Но в матери Луки не было ни капли снобизма римской графини. Саша еще не поняла, какие отношения служатся у нее с родителями комиссара. Главное, что не придется жить с ними вместе, в одном доме. А значит, все потихоньку утрясется. Хотя в итальянских семьях отношения слишком тесные и теплые, Для индивидуалистки Саши Она старалась Изо всех сил В полночь они с Лукой отправились В центр Надо же немного растрясти съеденное Дорога под горку из Быстро привела на площадь Дуома Там они смешались с толпой Побродили по украшенным улицам Старого центра На обратном пути чем дальше от собора Тем меньше становилось народа И вот они уже вступили на безлюдный Старый мост Здесь было так тихо, что, казалось, они рухнули во временную яму и оказались во Флоренции пятисотлетней давности. Саша не удивилась бы, встретив призрачного черного кота, который, по слухам, днем превращается в одну из чаек, галдящих над рекой Арна. В середине моста мерцал огонек, на раскладном стульчике, за несерьезным раскладным столиком сидел человек, укутанный в темный плед или старомодный плащ. При таком освещении не разобрать. Мужчина не смотрел на них, уставившись на закрытую книгу в темной бархатной обложке. В таких раньше выпускали фотоальбомы. Тени накрыли лицо, и не понять, молот он или стар. На столике в старинном ручном фонаре дрожала свеча. «Откуда вы?» — спросил Лука. «Мадрид», — ответил тихий голос. Лука тронул Сашу за локоть, уводя дальше, но она высвободилась и вернулась к столику. «Сколько? Десять евро». Саша нашла в кармане купюру и положила на столик. Астролог изобразил на бумаге круг, разделенный на сегменты. Он казался живописцем эпохи Возрождения. Держал карандаш, словно кисть, и легкими мазками набрасывал что-то на бумаге, слушая ее ответы. Открыл книгу, сверился, и снова набросок. Лука в нетерпении подпрыгивал в конце моста. Куда дует ветер, «Туда он и несет вас», — сказал астролог, и Саша вздрогнула. «Вам завидуют, вашему энтузиазму способности мгновенно переключаться. Вы ныряете в новое дело, даже если ничего в нем не понимаете. Главное — начать. Разберетесь потом. Но они не представляют, как вы страдаете». Девушка удивленно подняла брови и хотела возразить, что вот уж в страданиях она точно не замечена. В рефлексиях — да, но в страданиях и даже тихо хихикнула. «Обычный уличный предсказатель. Нет в нем ничего мистического. Страдаете от того количества возможностей, которые проплывают перед вами». Так же невозмутимо продолжал астролог. «Объять все невозможно. Но вы этого хотите и страдаете, потому что не удается. Порой кажется, что вы наконец-то нашли то, о чем мечтали. Но вам быстро становится скучно. И вы снова мечетесь» в попытке найти невозможное. Саша замерла. Меркурий дал вам ум, сообразительность. Венера смягчила ваш нрав и дала гибкость. Но связка Меркурия с Ураном все время влечет вас вперед. У вас прекрасная интуиция. Вы быстро находите выход из запутанной ситуации, но и расплачиваетесь за это. Сколько бы вы ни уговаривали себя, вы не способны на расчет, только на любовь. Но и она быстро тает. Вы боитесь скуки, ваша жизнь американские горки. Вы ведь и сама не сможете ответить на вопрос, о каком принце мечтаете. И что же дальше? Звезды меняются. Я могу сказать вам о том, что есть сейчас, но будущее не определено. Все изменится, как только изменятся звезды. Просто верьте себе. Но я, я пытаюсь, пока вы ничего не можете сделать. «Ваш девиз – непостоянство. Заставьте себя измениться, и будете несчастны». «И так будет всегда?» «Конечно, нет. Однажды вы поймаете то, что так долго ускользало от вас». Саша кивнула и пошла навстречу Луке. «Ваша натальная карта, сеньора!» – окликнул астролог. Но девушка махнула рукой, не оборачиваясь. В самом конце понтевьека она обернулась, но ни темной фигуры, ни огонька не было видно. «Но ты тоже его видел?» «Кого?» — не понял Лука. «Астролога там, на мосту!» «Какого астролога?» — удивился комиссар. «Ты же с ним!» А. ладно!» — померещилось. Они вышли на набережную в тот миг, когда зазвонили колокола флорентийских церквей. Пошел снег, такой редкий во Флоренции. Он отбеливал мир вокруг, стирая все темное, страшное, неприятное, что случилось за последнее время. Снегопад превращал улицы и набережные в чистые белые листы. Словно в эту рождественскую ночь начиналась совершенно новая жизнь. И лишь от самого человека зависит, какой она будет.